Однако непрошенная мысль «нет-нет», да и закрадывалась к нему в голову. «А где сейчас Стефани? Что она делает?» Время от времени она назначала ему свидание. Каупервуд заметил, что с тех пор, как он позволил себе однажды, воспользовавшись откровенностью Стефани, упрекнуть ее в легкомыслии и чересчур рассеянном образе жизни, ему приходилось все реже слышать о Гарднере Ноулзе, Лейни Кросси и Форбси Герни, и все чаще о Джорджии Тимберлейк и Этель Такермен. Что значит эта внезапная скрытность? Раз как-то, впрочем, Стефани обронила несколько слов о Форбси Герни, ему так плохо живется, бедняжки, и костюм у него, к сожалению, оставляет желать лучшего. Сама Стефани, благодаря щедрости Каупервуда, щеголяла в ослепительных туалетах. Она брала у него вполне достаточно, чтобы одеться по своему вкусу. «Почему ты не пришлешь его ко мне?» спросил Каупервуд. «Я подыщу ему какое-нибудь занятие». Пристроить мистера Герни на место, где можно было бы следить за каждым его шагом, показалось Каупервуду весьма заманчивым. Однако Форбс Герни не воспользовался этим великодушным предложением, а Стефани больше ни разу не заикалась о его бедственном положении. Как то раз Каупервуд дал Стефани 200 долларов и вскоре после этого встретил ее на Вашингтон-стрит в сопровождении Форбса Герни. «Мистер Герни, бледный и томный, был, как ни странно, одет с иголочки». Каупервуд заметил у него в галстуке булавку, которую видел раньше у Стефани. Впрочем, она нисколько не была смущена этой встречей. Прошло еще несколько дней, и Стефани обмолвилась, что Лейн Кросс, уезжая на лето в Нью-Хэмпшир, предложил ей пользоваться его студией. Каупервуд решил взять эту студию под наблюдение. Среди служащих Каупервуда был некто Фрэнсис Кеннеди, весьма честолюбивый молодой человек, работавший прежде репортером в газете. Кеннеди напечатал в одном из воскресных номеров «Инкуайрера» довольно бойкую статью о планах Каупервуда, попутно охарактеризовав и его самого как человека недюжинного. Статья понравилась Каупервуду, и когда Кеннеди однажды явился к нему и сказал, что репортерская работа ему надоела – и он не прочь был бы попробовать свои силы в области управления городскими железными дорогами, Каупервуд решил воспользоваться его услугами. «Могу предложить вам на первое время место секретаря», — любезно сказал он. «У меня есть для вас два-три особых поручения. Если вы с ними справитесь, я подыщу вам что-нибудь поинтереснее». Кеннеди недолго проработал у Каупервуда, когда тот сказал ему однажды, «Послушайте, Фрэнсис, вы в вашем газетном мире слышали когда-нибудь о молодом человеке по имени Форбс Герни?» Разговор происходил в кабинете Каупервуда. «Нет, сэр, не слыхал», — отвечал Фрэнсис, настораживаясь. «А о любительской студии под названием...» Театр Гариковцев. Да, сэр, об этой студии я слышал. А как вы думаете, Фрэнсис, могли бы вы выполнить одно поручение несколько щекотливого характера? Только сделать это нужно умно и осторожно. Думаю, что могу, сэр, сказал Фрэнсис. В это утро он выглядел настоящим щеголем. В новом коричневом костюме, гранатового цвета галстуки и до блеска начищенных ботинках. В манжетах мистера Фрэнсиса поблескивали сердоликовые запонки, а молодое лицо сияло здоровьем. Так вот, послушайте, что мне от вас нужно. Одна молодая актриса из этой любительской студии, Стефани Плейта, посещает мастерскую некоего художника и режиссера Лейна Кросса. Мастерская помещается в так называемом Дворце Нового Искусства. Не исключено, что эта дама пользуется мастерской и в отсутствие хозяина. Все может быть. Вы должны выяснить, в каких отношениях находится эта особа с мистером Форбсом Герни. «По некоторым деловым соображениям мне это надо знать». Кеннеди весь обратился вслух. «Вы не можете указать мне, где бы я мог для начала навести справки об этом мистере Герни?» — спросил он. «Мне кажется, он близко знаком с неким критиком по имени Гарднер Ноулс. Можете начать с него? Мне не нужно, разумеется, предупреждать вас» что мое имя упоминаться не должно. «Само собой разумеется, мистер Каупервуд».